Глава 30 К станции ехали на машине, которую Вероника про себя окрестила бронетранспортером. Второй такой же бронетранспортер. Еще загружали ящиками и мешками приехавшими с кораблем. В теплом салоне Вероника достала отогревшийся планшет. Ты помнишь, зачем мы в это ввязались? Брю, казалось, была удивлена, что Вероника обратилась к ней. Тимофей, наверное, тоже удивился. Но по его лицу это сложно было узнать наверняка Я хотела, чтобы все закончилось А почему ты вообще так тревожишься из-за этих анонимов? Брюс с изумлением посмотрела на Веронику И та пожала плечами в ответ Да если бы я так волновалась из-за всякой ерунды Которую мне присылают всякие идиоты Уже рехнулась бы Но он же мне угрожает Он обещает убить меня а Вот это уже другой разговор Я бы купила перцовый баллончик И электрошокер Записалась бы на курсы самообороны. Промолчим, что курсы самообороны, слава Тимофея, уже успешно пройдены. Правда, от отравления лимонадом они не сильно помогли. Брю молчала. Казалось, она напряженно ищет подходящий ответ. Я не такая смелая, как ты. А я не смелая. Тут не в смелости дело. Я просто рациональная. Чем сидеть и бояться, лучше обезопасить себя по максимуму и плюнуть на все остальное. «Никто ведь не застрахован. Большинство людей, на которых нападают, не получают анонимных писем. А если тебе шлют письма, вряд ли решатся напасть. Мне так кажется. Знаешь, как у нас говорят? Бодливый козе бог рогов не «Не козе, а король. И вообще, при чем здесь это?» «А ты чего встреваешь? Мы, между прочим, разговариваем». Времена, когда она умудрялась втюхивать Тимофею собственные афоризмы, выдавая их за народную мудрость, прошли. Тимофей что-то заподозрил и проштудировал интернет на предмет пословицы поговорок. Теперь он постоянно поправлял Веронику, если она путалась. Брю не поддержала Веронику ни словами, ни смиренным молчанием. Она обратилась к Тимофею. Вы уверены, что у вас получится найти этого человека? Да, но тебе придется ответить на много моих вопросов. Я, конечно, с радостью. Их будет задавать Вероника. Вы, кажется, нашли общий язык. На этом Тимофей отвернулся. Вероника встретила обескураженный взгляд Брю и пожала плечами. Брю попросила планшет и что-то набрала в поле ввода. Показала Веронике перевод. Он твой парень? Я его личный помощник. Брю удовлетворенно кивнула. Если Веронике требовались еще какие-то подтверждения, она их только что получила. Количество невест Тимофея удвоилось.